Глава 46: Отпил кофе и сморщился. Без сахара. И Аня его не положила. Отставил в сторону чашку и попытался сосредоточиться на работе. Потом попью кофе. На Ланче. Почему-то вспомнилась Катя. Она до сих пор помнит, какой кофе я пью. И принесла нам с отцом все правильно. Опять мысли все о ней. Как работать вообще непонятно. Взял в руки телефон и открыл меню. Открыл диалог с ней и написал. Олю перевели? Через какое-то время я получил ответ. Ждем врача. Он должен решить это после осмотра. А когда осмотр? В одиннадцать. Напиши мне, что по итогу, ладно? И в какое отделение на какой этаж поселят вас? Хорошо, напишу. «Как она там вообще? Нормально себя чувствует?» «Да, температуры не было больше. А ты сама как? Ничего? Я напишу тебе». Вздохнул. Об Оле она говорит открыто, но едва речь завожу о ней самой, Катя тут же уходит от темы. Звонок телефона отвлек меня от этих мыслей. «Да!» — сказал я в трубку телефона. «Ром!» — услышал я голос отца. «Зайди ко мне». «Сейчас буду». Я положил трубку на место и направился в кабинет отца. «Ну, как спалось?» — спросил он, когда я сел напротив него возле его стола. «Не очень хорошо», — ответил я. «На вот, нужно все это изучить». Протянул он мне папку с бумагами. «Поставщики». «Хорошо». Кивнул я, забирая папку из его рук «Значит, плохо спалось, — говоришь «Что ты хочешь, пап? Плохо? Да, мы вот с Наташей тоже почти не спали «А вы-то чего? А у нас сын с ума сошел Свадьбу отменяет и бежит за призраками прошлого «Я ни за кем не бегу, — поджал я губы — Ага, — кивнул отец. — Скажи еще, что не полезешь в жизнь Кати, и я решу, что Романа подменили. — Я промолчал. — Буду лезть. Но отцу пока ни к чему это знать. Это дело мое и Кати. И Лада рыдала, и не ела весь вечер. — Ну а ты хотел, чтобы она за один вечер успокоилась? — — Я бы хотел, чтобы никто больше не страдал из-за тебя, — ответил отец. — У тебя слишком резко и неожиданно для всех меняются решения. — Больше никто не будет, но Лада уедет домой. — Уверен в своем решении? Она хорошая девушка, и она готова тебя простить. — Уверен, пап. Билеты уже куплены. — Что ж, ясно. — Ясно. Я же тебе вчера все сказал по телефону уже. Вчера все могло быть на эмоциях? Нет. И вчера все было принято головой, все решения. Ну, жизнь твоя, сын. Только думай и о желаниях других. Что ты имеешь в виду? Мы встретились глазами. То и имею. Катя может не желать возобновлять отношения. У них что-то завязалось с Виктором. Не нужно настаивать. Пап, я разберусь сам, ладно?» Встал я на ноги. «Спасибо за совет. Пойду работать. Как будто я собирался насильно заставлять ее быть рядом. Каким образом я могу заставить?» Я вернулся в свой кабинет и сосредоточился на папке, которую дал мне отец. Это была нелегкая задача. На душе ощущалась огромная тяжесть. Предстоящий новый разговор с Ладой о ее завтрашнем вылете тоже не добавлял позитива. С большим трудом я все-таки добил к вечеру этот объем работы. Личное не должно мешать работе. Иначе грош цена мне, как бизнесмену и руководителю. Экран телефона загорается, показывая мне новое сообщение. «Архип. Братан». Ну ты как там? Пропал совсем. Я отменил свадьбу, купил билеты Лади и поговорил с ней. Завтра она улетает, написал я в ответ. Ни хрена себе поворот. Ты точно решил расстаться? Так кардинально? Да. И как ты? Ночевал в отеле. В каком нафиг отеле? А чего к нам не приехал? Неудобно. Мешать не хотел. Крис беспокоить не стоит. Она не против тебя. Ты же знаешь. Спасибо, но... Посчитал, что это неудобно все же. Тогда просто заезжай. Посидим, поболтаем. Завтра выходной? Завтра заеду. Давай. Будем тебя ждать. «Спасибо. Навязываться не люблю и даже не думал звонить Архипу, чтобы ехать ночевать в дом, где находится его беременная жена. Но поддержка всегда приятна. Кто бы спорил? Вечером я заехал в магазин, чтобы выбрать что-нибудь девчонкам. Наверняка в больнице не весело, а Оле уже легче. Решил, что книги будут лучшим подарком. Оле сказки» красочная большая книга а Кате роман модного писателя. Я помню, что этого автора она любила раньше, надеюсь, что он нравится ей и сейчас, и что сама она не успела себе его купить. Витрина утверждала, что это новинка. Затем купил воды, печенья и по мелочи в продуктовом. Много не разрешили таскать в больницу, дав лишь скромный список. Когда остановился у клиники, то меня посетила одна мысль. Что если написать пару строк Кате прямо в книге? Слушать меня она не хочет. Пусть прочтет. Парой строк не ограничился. Надеюсь, она меня услышит. Закрыл книгу и сложил ее в пакет к остальным вещам. Закрыл машину и поднялся на нужный этаж нового для Оли отделения. «Привет, девчонки!» — сказал я, когда оказался в палате. «Привет, Ома!» — ответила мне девочка, плохо выговаривая букву «Р». Я удивился. «Надо же! Она запомнила меня! И даже будто рада!» «Так хочется уже увидеть результат теста, где было бы написано, что я отец Оли на все возможные проценты!» «Здравствуй!» Вежливо отозвалась Катя. На ее лице как раз радости не было, она просто нейтральная ради ребенка. Знаю, что мне она особенно не рада. Как дела? подошел я ближе к ним и сел в кресло напротив кровати Оли. Катя сидела с дочкой рядом на краю матраса. Она смотрела на меня. Выражение ее глаз осталось мною непонято, то ли грусть то ли раздражение. «Хорошо», — ответила Оля. «А у тебя?» «И у меня хорошо», — улыбнулся я. «Пусть и не очень хорошо дела, но ребенку это знать ни к чему. Ей сейчас нужен только позитив». «Ну что, устроились тут?» «Да», — ответила Катя. «Хорошая палата, спасибо». «Да не за что. Вещи все привезла?» «Да». «Ничего больше не нужно привезти?» «Нет». «Очень хорошо. Я все равно кое-что привез от себя. Я достал из пакета две книги и протянул каждой девочке ее книгу, а пакет с продуктами поставил рядом с тумбочкой. Это вам, чтобы не так скучно было тут коротать дни». «Вау!» Оля тут же принялась разглядывать яркую обложку книги. «Сказки!» Прочла она вслух и подняла глаза на нас. «Мам, ты мне почитаешь?» «Конечно, милая», — ответила Катя, которая машинально взяла в руки книгу для нее. Теперь разглядывала ее с подозрением. «Обязательно, почитаю». Свою книгу Рыжик убрала на тумбочку и какое-то время смотрела на меня, словно прикидывая, зачем мне ей дарить книги, пока Оля разглядывала и комментировала красочные картинки внутри книги. Оля и Катя больше общались друг с другом, а я просто наблюдал. Они похожи. А еще я стал замечать, что Оля похожа и на меня. Удивительно и непривычно видеть маленького хорошенького человечка, который родился от меня и Кати. И похож на каждого из нас. Только очень жаль, что она мне ничего о ребенке не сказала. Я бы хотел видеть, как она рождалась и росла. Это же маленькое чудо природы. Ну что ж, мне пора, — сказал я, глянув на наручные часы. Даже просто слушать их очень уютно. Я ощущал себя частью этой маленькой семьи. Но остальные дела никто не отменял. Проводишь меня? Катя встала вслед за мной и вышла за дверь палаты. Мы оказались в небольшом коридоре между вестибюлем клиники и палатой. Катя смотрела на меня в ожидании. Она поняла, что я хочу задать ей какие-то вопросы, так, чтобы не услышала Оля. «А врач что говорил насчет Оли?» «Все нормально», — ободряюще улыбнулась она. «Идет на поправку». «Лекарства все есть?» «Да, все». «Ничего больше для лечения не нужно?» «Ничего, спасибо. Ты и так много сделал для нас». «А как иначе?» «Олька моя». «Ты еще не видел тест?» «Я уверен, что тест меня не удивит». «Катя недоверчиво посмотрела на меня». «Да? А что? Я не сомневаюсь в своем отцовстве. Тест скорее для успокоения, и чтобы оформить новые документы девочки было проще». «Я пойду Коля. — сказала Катя, когда молчание затянулось, и уже сделала шаг в сторону палаты, как я поддался порыву и удержал ее за руку. Мягко, но настырно. Она снова подняла на меня свои огромные голубые глаза. Я бы так вечность простоял, держа ее за руку в тесном коридоре, глаза в глаза, дыхание в дыхание, ритм сердца в ритм сердца. Ты прочти книгу? «Обязательно. Что я тебе принес?» «А, да, почитаю. Спасибо. Ты помнишь, каких писателей я люблю?» «Я все помню, Кать. Ничего не забыл». Ее щеки внезапно зарумянились. «Нет, она точно тоже ничего не забыла. Но как ее теперь достать из скорлупы?» «Я пойду». Она высвободила свою руку и ушла в палату.